Глава вторая. Приземление марсиан. А потом пришла ночь первой падающей звезды. Пламенеющая линия рассекла небо, издавая свистящий звук и оставляя зеленоватый отсвет Большинство наблюдателей думало, что на Землю упал очередной метеорит, Событие обыденное, так что никто не счел за труд той же ночью посмотреть, где он столкнулся с землей. Но Оджелви увидел падающую звезду и отправился на поиски метеорита. Благо, упал он, по его расчетам, на ровном участке земли между городами Хорселл, Чобом и Уокинг. И он таки его нашел около песчаных карьеров. При падении метеорита образовалась огромная воронка. Песок и щебень разлетелись во все стороны, образовав холмы, видные за милю. Росший вокруг кусты вереска охватил огонь, а сам метеорит практически полностью ушел в песок. Когда Отжилви добрался до края огромной воронки, он увидел лишь ту часть метеорита, что торчала из песка, Она напоминала гигантский цилиндр с диаметром основания в 90 футов, покрытый толстой серой коркой. Полет сквозь атмосферу так разогрел цилиндр, что Оджелви не смог приблизиться и осмотреть его. Он простоял на краю воронки до рассвета, и тут услышал какие-то звуки, доносящиеся из цилиндра. «Неравномерное охлаждение поверхности», пробормотал Оджелви, который и представить себе не мог, что цилиндр может быть полым. Внезапно толстая серая корка начала отваливаться с той части цилиндра, которая торчала над песком. Оджелви встревожился. «Почему корка отваливается только на конце цилиндра?» спросил он себя. «Если метеорит охлаждается... Орка должна отваливаться со всей его поверхности. А потом он увидел, как круглый верх медленно, медленно, медленно повернулся, приподнялся над дюйм другой. «Святое небо!» — воскликнул астроном. «Цилиндр полый с отворачивающейся крышкой». «Что-то или кто-то внутри отворачивает ее. Их, должно быть, замучила жара, и теперь они стараются избежать верной смерти. Но откуда они могли прили...» И тут его осенило. «Та вспышка на Марсе!» — воскликнул он. «О, бедное существо, заточенное в эту печь! Я должен освободить его!» И, забыв про все... Отжилви побежал вниз по склону к цилиндру, чтобы ускорить вращение крышки. Но жар, идущий от цилиндра, остановил его до того, как он успел коснуться крышки руками и сжечь их до костей. Он на мгновение замер, потом выбрался из ямы и поспешил в Окинг за помощью. Первые несколько человек, к которым он обратился в шесть утра, приняли его за сумасшедшего и поспешили прочь. Наконец, Оджелви оказался рядом с домом Хендерсона, репортера одной из лондонских газет. Тот работал в саду, и Оджелви поспешил к нему. «Хендерсон!» — закричал он. «Вы видели прошлой ночью падающую звезду? Она упала на Хорсел Коммон!» «Великий Боже!» — обрадовался Хендерсон. «Упавший метеорит! Отличная история!» «Это не просто метеорит!» — объяснил Оджелви. «Это цилиндр!» «Полый цилиндр, и внутри что-то есть!» Хендерсон застыл с лопатой в руке. «Что вы сказали?» — выдохнул он. Отжилви рассказал ему все, что видел. Когда закончил, Хендерсон отбросил лопату, и двое мужчин быстрым шагом пошли по дороге, ведущей к Хорсал Коммон. Цилиндр они нашли на прежнем месте, но изнутри не доносилось никаких звуков». Отжилви и Хендерсон постучали палкой по серой корке, но им не ответили. «Они или лишились чувств, или умерли», — прошептал Отжилви. «Нет-нет», — воскликнул Хендерсон, — «мы должны найти их живыми», — и вновь застучал по цилиндру своей палкой. «Держитесь, кем бы вы ни были, мы вас вытащим, мы приведем подмогу».